мелодист и экзин смотрели на луисаву он чувствовал запах но не более того голова была свежей но это значит я был болен Автодок полностью излечил меня совершенно изменив буквально каждую клетку брен был прав ты мог стать защитником сказал мелодист это только выбор Последние слова Брэма были поразительно уместны. «Выбор», — повторил Луис, чувствуя, что силы покидают его. «Ты болен?» Гзин помог Луису лечь. Узловатые руки мелодиста обследовали его, хотя и без того было ясно, что дают себе знать порванное сухожилие и плечо с пятью глубокими ранами. Пародативный док не продемонстрировал чудесного исцеления». Руки защитника причиняли ужасную боль, но он не обращал на это внимания. «Я не знаю твоей расы, но не думаю, что тебе стоит ходить. У тебя, наверное, жар. Луис, что тебе должно помочь?» «Самое лучшее для меня — это вернуться на корабль и лечь в док». Мелодист, забрав с собой к Зинов, вышел, но вскоре они вернулись. Подняли Луиса, положили на плоскость. Она перенесет тебя. Дай сигнал волшебной двери. Защитник гулый забрел носилки? Нет. Они на грузовой плате и тянут за веревку. Я не могу петь на языке программирования кукольника, сказал Луис. Мы в ловушке? Не совсем. Луис... «Что я должен сделать, чтобы найти сына?» Садясь рядом, спросил мелодист. «Ой, из-за всех этих дел я совершенно забыл о казарфе. Удержался ли он рядом с ткачами? У вас есть какие-нибудь родственники в этом районе?» «Там были ночные люди. Они могли вернуть его к матери, боюсь, что он мог последовать за мной». «Ах, черт! Нет!» Подождите, вы бы почувствовали его. Знание вашей собственной генетической линии встроено в ваш мозг. Мелодист, не ходите сами. Отправьте лучше меня. Я боюсь напугать его. Я буду играть случайные аккорды. Как их проверить? Брэм поставил ловушки. Мелодист, нам не нужны трансферные диски. Я проведу вас к Глебе с помощью лучше всех спрятанного. — Копаем туннель. — Долго? — Несколько дней. — Ты будешь буксировать меня? Нам нужна вода и пища. — Вода есть на ферме, где растет дерево жизни, а пища... Не сговариваясь, мелодист помощник вместе подошли к телу Брэма. — Меня учили, что никто не должен видеть, когда я ем, — сказал мелодист. — Это еще не падаль, — решил Гзинн. «Друг моего учителя. Немного найдется тех, кто станет обсуждать еду с ночными людьми. Но я вижу твой интерес. Мы можем есть недавно умерших, но это может быть опасно для тех, кто делает это впервые. Тем более, что это был защитник. Я могу положить его на вторую грузовую плату и тащить на длинной веревке». «Я голоден, мелодист». — Надеюсь, что не обижу вас, если поем в вашем присутствии. — Бери, что хочешь. На этих словах Луис повернулся к ним спиной, но по раздававшимся звукам представлял всю картину. Вот помощник пытается оторвать кусок от тела Брэма. Котенок Зинов должен бороться за свою пищу. Вот, схватив кусок, отходит с ним куда-то. Теперь подошел мелодист и сел рядом с Луисом, по-турецки. Дети легко меняют свои привычки. Будет помощник после этого меня слушать? Интересное начало. Для тебя тоже есть еда, Луису. Не будет ничего страшного, если приготовить для тебя корень дерева жизни. при этих словах Луиса передернуло. Картофель и бататы... Примерно то же самое. Мы их жарим. И что? Разведи огонь, а после положи корни в угле, туда, где не будет открытого огня. Мы поищем что-нибудь для разведения огня на ферме, где выращивают дерево жизни. Мелодист прислушался к жутким звукам, доносившимся с места, где к пытался расправиться с добычей. Помощник! На ферме есть маленькие животные. Тогда я хочу поохотиться. Только вместе со мной. Под звуки флейты они исчезли. Мелодист вернулся с охапкой желтых корней. Помощник охотится один. Он сможет воспользоваться моим свистом, когда захочет вернуться. Положив корни в угли, сказал он. Какую ты любишь воду? Чистую. Любой температуры Холодную тоже? Конечно. Мелодист исчез и вернулся с куском льда. Где ты взял это? Милей выше, где воздух холодней. Он смочил кусок ткани в воде, натекшей от куска льда, и обернул Луису шею. Сколько времени надо готовить корень? Час. Луис показал мелодисту часы на запястье. Они показывают приливы и отливы, но здесь это ни к чему. Это калькулятор. Это игра. Явился помощник с окровавленным ртом, что-то держа в руке. «Я искал что-нибудь, пришедшее с карты Земли», — сказал он. «Ничего подходящего, но вот это напоминает кролика, да?» Сняв со зверька кожу, он развернул его наподобие бабочки и насадил на палку, подвесив ее над углями. Хоть какое-то развлечение. «Да, но я не ранен», — обдумав слова Луиса, ответил Экзин. Лоб помощника распуха, а желтый мех пропитался кровью. «Мы все ранены. Победители не должны обращать на это внимание. Ладно, рассказывай, что с тобой случилось». «Сначала ты». Ты сражался с удачливым защитником, Тиллай Браун. Это не составляет предмет моей гордости. Лучше я расскажу, как вскипятил море. После Луиса помощник рассказал историю своего отца. Он прибыл на карту земли на лодке с вооружением гзинов и инструментами куконников. Война. Друзья и враги. Смерти. Спаривание, чтобы достичь общей договоренности — Учился разговаривать с особами женского пола. У Чми родилось трое детей в течение нескольких недель на карте Зинов. Местный правитель заключил с ним договор, что будет оказывать всяческую помощь детям. Через какое-то время Чми полюбовно договорился, забрал своего старшего сына и отправил его на карту земли. Помощник впервые увидел отца в 12 фаланов. Учился старший сын старательно. Наблюдал за друзьями и врагами. Кому-то почти доверял. «Становится скучно», — заявил мелодист. «Однажды я вызвал на дуэль отца, а он отправил меня в это путешествие. Я был ранен, голодал, стал рабом у вампира-защитника. Но это дипломатический флоп из моей жизни. Теперь ты, мелодист». Я лучше спою, затем мы поспим, а после этого Луис отведет нас в безопасное место. мелодис начал с песни о волшебной энергии Луисову. А продолжение было таким. Пятеро ночных людей огромной силы сняли волшебную дверь. Они не знали, куда она ведет, и не могли заставить ее работать. Как-то ночью музыка пропала. Оставшиеся пообещали задержать сына, не пустить его за отцом, и мелодист один прошел через дверь. Он почувствовал запах, который сулил обещание рая. Проснулся в саду, среди деревьев жизни. Шедшая перед ним женщина умерла. Музыка была слишком старой. Он занялся исследованиями и нашел метеорную защиту и телескоп. — Что ты ел? Мертвых кроликов? — У меня была достаточно спокойная жизнь, поэтому есть не очень хотелось. Луис попытался объяснить, что обязательно должен знать защитник. Корабли захватчиков. Пришло время захватить некоторых в плен, чтобы понять их фактическую политику. Скрытый патриарх его команда. «Там должны быть строители городов, их легко обнаружить. Хозяин паутины».